Глава вторая. Неизвестная точка пространства. Исправь это. Сознание проясняется медленно. Ощущение такое, словно прихожу в себя после сильнейшей контузии. Последнее, что запомнилось, искаженные черты древнего искина попытавшегося сформировать приемлемый для меня зрительный образ. Затем секунды тьмы и строки системных сообщений, промелькнувшие перед мысленным взором. Окно гиперкосмоса закрыто. Попытка идентификации точки прибытия. Ждите. Куда же меня отправил строитель сети и что именно я должен исправить? Зрение постепенно адаптировалось к сумраку. Тело пока не чувствую. Явный сбой воплощения, но ничего разберусь. При перемещении матрицы сознания через гиперкосмос случается всякое. Сейчас наладится связь с ближайшими свободными колониями мононитов, и все встанет на свои места. А пока осматриваюсь, пытаясь понять, где же я оказался по воле древнего искусственного интеллекта. В энтроцитовом небе царят яркие россыпи звезд. Их рисунок мне незнаком. Кроме далёких серебристых точек, Небосвод пересекает рваная дуга, состоящая из отдельных сегментов. Орбитальная конструкция? Если так, то ее размеры превосходят все виденное ранее. Даже станции ушедших на таком фоне смотрелись бы горошинами, не более. Хотя меня смущает необычная четкость восприятия отдельных деталей, словно секции стальной дуги расположены очень близко и совершенно не затуманены атмосферой. Вокруг простирается бескрайняя пустыня, но в прошлом планета была обитаема. Присматриваясь к барханам, я заметил очертания каких-то древних построек. Похоже, пески поглотили целый город. Попытка идентификации точки прибытия. Ждите. Не нравится мне повтор сообщения. Да и воплощение в нанитах почему-то не произошло. По сути, я сейчас представляю собой сгусток сознания, нейроматрицу, которую поддерживают остаточные, постепенно затухающие энергии гиперкосмоса. Точка прибытия не идентифицирована. Данные о маршруте отсутствуют. Внимание, не обнаружено микромашин для воплощения. В вашем распоряжении есть 2 часа на поиск. Моё физическое тело осталось на Рубиконе под инмода. Через сутки, когда истечет лимит ожидания, хааши отключат режим гибернации, и я очнусь, но не буду помнить ни поисков урорига, ни схватки с чужими кораблями, ни встречи со строителем сети, ни этой загадочной планеты. Нет, так не пойдет, информация слишком ценна. До меня еще никто не контактировал с высшими эскинами ушедших. песок местами но ночной холод нисколько не донимает. Без возможности физического воплощения условия окружающей среды не имеют значения. Проблема в другом, вскоре моя нейроматрица потеряет стабильность и начнет распадаться. Срочно нужны наниты, хотя бы немного. С их помощью из любого сплава содержащего карганит можно получить молекулярный туман, который в свою очередь годится для реконструкции тела. Осматриваюсь, все же нематериальная форма имеет некоторые преимущества. Во-первых, эмоции не затуманивают рассудок. Во-вторых, энергия, структурирующая сознание, содержит слепок всех полученных ранее усовершенствований, связанных с нервной системой, таких, например, как синапс или семантический процессор. Семантический процессор – один из немногих имплантов, сконструированных дрогианами. Они вживляли его пленником. Кстати, насчет города я ошибся. Оказалось, под барханами скрыт обломок орбитальной станции ушедших, настолько огромной, что даже пустыня не смогла его полностью поглотить. Песок струится по выступающим фрагментам обшивки, высекает монотонный шелест, не в силах истончить древний сплав. В низинах конденсируется мгла, редкие выступы горных пород скрашивают однообразный рельеф. Растительности нет даже чахлой. Зато с надветренной стороны одиноких скал я заметил следы крупных животных, оставленные в песке. ЗОВ по-прежнему не находит отклика, словно все свободные микромашины в округе давным-давно исчерпаны, что само по себе странно. Даже если станция сошла с орбиты и потерпела крушение миллионы лет назад, то на ее борту все равно должны сохраниться наниты, хотя бы в виде неприкосновенного аварийного запаса. Ведь микрочастицы не подвластны бегу времени и являются основой всех технологических процессов. Кроме того, любой космический объект, созданный ушедшими, в обязательном порядке оснащался так называемыми точками прибытия, системами, способными принять нейроматрицу путешественника и создать его физическое воплощение. Но тем не менее зов не работает, а отпущенное мне время стремительно тает. Кто же мог исчерпать запасы микромашин? Не вижу следов восстановления древней конструкции или признаков деятельности современной развитой цивилизации. Может, строитель сети ошибся и отправил меня в забытый всеми мир, а не в тот, откуда его атаковали? Ничего не добившись наблюдениями, я понял, рассудительность тут не поможет. Есть древняя поговорка «человек молод настолько, насколько ощущает себя в душе». Справедливо. Не скрою, полвека освоения Рубикона меня остепенили, дали жизненный опыт, но ситуация, в которой я оказался, требует совершенно других качеств. Осталось 30 минут. Потом энергии гиперкосмоса окончательно иссякнут. Мне нужен тот безбашенный вандал, что выжил на Дарге, тот, на ком испытывали нейроимплант. Что бы сделал он? Бесстрашная улыбка тронула мои губы хватит беречь энергию оттягивая неизбежное надо просканировать глубины конструкции найти аппаратуру точки прибытия в ее состав входят нейромодули, предназначенные для временного размещения слепка сознания путешественника безумный риск но если хочу закрепиться на планете сохранить воспоминания последних суток и узнать больше то иного выхода нет усилием воли активирую синапс через несколько минут По мере расширения сферы сканирования, глубоко под песками появилось скопление тусклых маркеров. Обнаружены модули искусственной нейросети. Неактивны. Идентификации не поддаются. Вероятность успешной трансляции сознания 20%. Продолжаю сканирование, но других вариантов нет. По крайней мере, в радиусе моих возможностей. Найденная структура не похожа на точку прибытия и вызывает серьезные сомнения в плане ее работоспособности. Сканер обнаружил скопление нейрочипов в каком-то обветшавшем от времени отсеке и не более. Так подсказывают логика и опыт. Не факт, что там сохранились исправные энергоблоки, годные к подзарядке. Тем временем в бездонном ночном небе выше и дальше стальной дуги появилось скопление ярких точек. Они движутся плотной группой. Наверняка станции ушедших в окружении космических кораблей. Жаль, не могу дотянуться туда мысленным усилием, но наблюдение важное. Узел древней сети на орбите — это мой шанс вернуться на Рубикон. Нечего тянуть, энергии почти не осталось. Ощущение, как перед прыжком в пропасть. Нейроинтерфейс, подхватив мою решимость, скупо отчитался. Цель зафиксирована. Идет трансляция матрицы сознания в неопознанный носитель. Мрак. Рефлекторная попытка пошевелиться внезапно дала ощущение тела, очень старого и, похоже, кибергизированного. В первый миг накатила откровенная жуть. Мой рассудок внедрился в совершенно чуждую для человека оболочку. Кстати, поток энергии не иссяк. Некоторое время он продолжал окутывать новое физическое тело, подзаряжая имплантированные в него источники питания, ибо вскоре тьма начала рассеиваться, трансформируясь в мягкий сумрак, заработали некие устройства восприятия. Лежу мысленно озираясь, грудь выпирает ребрами, лохмотья истлевшей одежды и элементы экипировки едва прикрывают металлизированные кости. Жесть! Скелет неизвестного существа явно укреплен нанитами. Усохшая плоть пронизана микроприводами. Различаю в своем новом теле несколько вживленных структур. Помимо кинематики заметны тонкие серебристые нити, вплетенные в мумифицированные мышцы. Похоже на искусственную нервную систему? Нет, скорее внутренняя сеть, к которой подключено множество нейрочипов и три элементарных базовых модуля от различных древних эскинов. Дну его в бездну. Надо выбираться из такой оболочки, иначе рискую стать воплощенным. Этих безумных тварей я повидал достаточно, есть от чего прийти в ужас. Ответом послужило сообщение: Вы не можете отделить свою нейроматрицу от текущего носителя, недостаточный уровень навыков мнемотехника и чужие технологии. Я грязно выругался, цитировать не стану. Если верить постоянно поступающим отчетам синапса, кинематика почти не повреждена. Целостность системы микроприводов 74%. Энергооснащенность 23%. Свободные наниты не обнаружены. Пошевелиться пока не могу. Бренная оболочка похожа на мумию. Но кто же мог знать, что обнаруженные неры сети вживлены какому-то давно погибшему искателю приключений? Сеть имплантатов, получив энергию, уже очнулась от векового забвения. Чувствую, как в мысли вплетается нечто древнее, роковое, неодолимое. Текущий уровень воплощения не определен. Обнаружены базовые модули трех различных подсистем искусственного интеллекта тело в котором оказался замурован мой рассудок раньше принадлежало существу похожему на человека и этот недоумок обращался с ним варварски только полный идиот не имеющий ни капли здравого смысла станет вживлять себе нерочипа от разных эскинов неудивительно что парень стараясь пользоваться привычной терминологией сошел с ума и оказался погребен под песками фрагменты древних искусственных рассудков крайне опасны но об этом знают немногие поначалу выгода очевидна новые способности коды управления нанитами, ты получаешь частичку могущества ушедших не замечая как чуждая нейросеть сеть исподволь пытается занять доминирующее положение в твоем рассудке древние скины те еще психологи они воздействуют на разум ненавязчиво обещая могущество лишь бы сбить с толку заставить отправиться на поиски совместимых с ними элементов до тех пор, пока полностью не перехватит контроль над сознанием. Так появляются воплощенные, безумцы, которых контролирует собранный по крохам древний искусственный интеллект. Самое скверное, что мне вскоре предстоит испытать, то же самое. Либо я должен как-то нейтрализовать фрагменты, чтобы избежать конфликта между ними, который попросту растерзает мой рассудок. Тело внезапно выгнулось дугой и забилось в конвульсиях, раздался треск, присохший к полу одежды. Тьма окутала душу. Она оклубится, принимая неясные очертания гуманоидных фигур. Древние искусственные интеллекты не имеют тел и уж точно не похожи на людей. Это сумерки моего сознания создают доступные для восприятия образы. Лихорадочно перебираю варианты действий, одновременно пытаясь взять себя в руки. Что произошло при трансляции нейроматрицы? Правильно, моя личность заняла весь объем доступных искусственных нейросетей. Значит, модули и скинов сейчас лишь крошечные частицы моего эго? Логично, но это ненадолго. Поначалу каждый из них попытается урвать себе как можно больше мощностей, а затем они сцепятся друг с другом в схватке за полный контроль над разумом носителя. вскоре сумеречное пространство заметно уменьшилось, а окружающий мрак стал плотнее и ввязще сформированные из него фигуры постепенно начали обретать детализацию значит я теряю позиции но где мой рубеж обороны что можно противопоставить осколкам древних искусственных сознаний они упорные и бездушны и скины не ценят жизнь как таковую в них нет ни страха ни сострадания только предназначение. Думай. Сопротивляйся. Неужели относительно спокойная жизнь на Рубиконе настолько тебя размягчила? Память внезапно разверзлась пропастью. Ощущаю себя стоящим на островке Тверди, он состоит из моей воли, убеждений и жизненного опыта, а вокруг струятся миражи из прошлого. Помните, я упоминал, что в отличие от Драгиан, военно-космические силы Земли в тандеме с корпорацией изучая найденный на чужом корабле нейроимплант, смогли понять его предназначение. Вот только этого недостаточно, особенно когда имеешь дело с артефактом чуждой цивилизации, выполненном на молекулярном уровне. Потребовались годы, чтобы его скопировать. Но как разобраться в нюансах применения? Как узнать, совместимо ли инопланетное устройство с нашим образом мышления? Способен ли нейроимплант? принять слепок человеческого рассудка. Первыми испытуемыми стали добровольцы, офицеры ВКС. Их судьба мне неизвестна. Зато я в точности знаю, что произошло в дальнейшем. В киберпространстве Земли возникло сразу два проекта — «Хрустальная сфера» и «Призрачный сервер». Втайне от всех, выдавая чужие технологии за собственную разработку, Корпорация инфосистемы начала испытывать копии нейроимплантов на геймерах, сочтя нас идеальными кандидатами. Не стану отрицать, психологическая устойчивость моего поколения, привычного к киберпространству, оказалась достаточно высокой. Сами подумайте, что может свести с ума завсегдатая фантомных миров. Особенно если ему заранее не сообщили об опасностях новой технологии нам пообещали полный реализм ощущений стопроцентное погружение в фантомный мир кто ж от такого откажется учитывая фэнтезийный антураж хрустальной сферы обилие различных рас и магии не имеющей ничего общего с законами физики то новизна ощущений дарованная нервы хоть и шокировала уровнем достоверности но не вела к распаду личности мы ведь думали что это выдумка продвинутый фантомный мир где априори возможно все вот чем закален мой рассудок я прошел обе реальности сначала несколько лет провел в хрустальной сфере а затем когда наскучило, завербовался в колониальный флот перейдя в призрачный сервер по ходу дела мне пришлось побывать в разных ситуациях и поневоле усвоить огромный пластопота связанного с чуждым для человека восприятием мира вот мой рубеж защиты психологическую устойчивость к стрессу, обретенная в пору юности, когда воплотиться в инопланетную тварь или заделаться киборгом было даже прикольно. Тёмные фигуры остановились на краю разделяющей нас пропасти и замешкались, не понимая, откуда взялось препятствие. Их скины попросту не властны над этим пространством. Они не обладают осознанной волей и не способны к импровизации. Им ни за что не зачерпнуть окружающий мрак. Не вылепить из него нечто, не вписывающееся в рамки их знаний и предназначения. Вы не способны реализовать чуждые нейросети. Недостаточный уровень навыка мнемотехника. Уперся нейроинтерфейс, тонко распознав мои намерения. Формально синапс прав, но его вердикт справедлив при попытке манипуляции с внешней силой. А сейчас все происходит в глубинах моего рассудка. Здесь я устанавливаю правила и формирую явления. Клубящуюся тьму разорвала внезапная вспышка света. Одна из безликих фигур исказилась и осыпалась прахом, остальные отпрянули стремясь скрыться в лоскутах хмари, но куда там? Я ухватил саму суть и снова ударил концентрацией воли, выжигая окружающий мрак. Тьма испарилась, нестерпимый свет поглотил все сущее. Последнее, что я успел заметить, было системное сообщение, автоматически сформированное синапсом. Критическая нагрузка на рассудок. Где-то поблизости капает вода. Понятия не имею, сколько прошло времени. Расширитель вырубился вместе с моим сознанием и не вел отчет без памятства. Зато сейчас встрепенулся, завалив сообщениями. Большую часть строк я смахнул привычным усилием, нет смысла читать повторяющиеся формулировки. Лишь последний абзац привлек пристальное внимание. Модули и уничтожены путем повреждения структуры их данных. При анализе остаточных фрагментов получен новый код управления на нитами. Не идентифицирован, назначение неизвестно требуются дополнительные изыскания жив и то хорошо первый раунд за мной если верить полученному от синапса отсчету отделить матрицу сознания от нового тела я не могу не хватает знаний и способностей но тривиально сдохнуть даже не пытаясь бороться мне не по нутру рекомендован тест целостности личности попробуйте вспомнить свое детство юность зрелость сформированные убеждения. Да в бездну, нормально все. Тестирование пусть проходит в фоновом режиме, а у меня есть дела поважнее. Для начала надо освоиться с новым телом. По сути, оно принадлежит киборгу, чья биологическая составляющая погибла. Приятного мало, но если не смотреться в зеркало, сойдет. Так, что у нас с сенсорикой? Набор примитивных сканеров дает представление о формах окружающих предметов, но без детализации, не нормальному зрению. Озираясь, пытаясь свыкнуться с убогим способом восприятия, я понял, что нахожусь в довольно тесном, замкнутом помещении. Поблизости на полу валяются еще два тела, такие же киборги. Надо бы их осмотреть, любая находка может стать неоценимым подспорьем. Главная проблема кроется в отсутствии свободных нанитов. К примеру, мой синапс оснащен датчиками, отвечающими за адекватное для человека мировосприятие, но расширитель сейчас нематериален. Для его воплощения нужны микромашины, вот только где их взять? Ладно, пока обойдусь тем, что есть. Попытка пошевелиться ни к чему не привела. Кинематика исправна, но что-то мешает встать. С трудом подняв руку, я на ощупь попытался определить причину. «Проклятие! Грудная клетка пробита!» из нее торчит длинный штырь пригвоздивший меня к полу кстати осязание дало гораздо больше информации чем примитивные сканеры стоило коснуться металлического стержня как произошло некое взаимодействие похоже на ниты укрепляющие кости и пронизывающие усохшие мышцы вошли в информационный контакт с аналогичными микрочастицами в оверлея сформировалась модель предмета а синопс после длительной задержки Расщедрился на пояснение, проведя аналогию. Гарпун. Форма воплощения. Материал стилхат. Непереводимо. Я сосредоточился и использую связку команд «Утилизация изов». Ничего не произошло. Досадно. Гарпун явно создан с применением нанитов. Но распылить предмет на наночастицы и использовать их вторично у меня почему-то не получилось. Здесь следует кое-что пояснить. Несмотря на масштабные изыскания, об ушедших известно немного. Большинство созданных ими технологий до сих пор остаются загадкой. Три наиболее эффективных кода управления на нитами получили название ЗОВ, репликация и форма воплощения. Первый передает в подчинение пользователю все свободные микромашины, находящиеся в небольшом радиусе воздействия. За эффективность зова отвечает параметр мнемотехника, чем он выше, тем больше радиус охвата. Репликация, в свою очередь, запускает механизм самовоспроизводства микромашин. Для этого требуется наличие карганита, руды или сплава, без разницы, и, конечно же, энергия. Основой для создания новых микрочастиц служит молекулярный туман, раскаленная газовая смесь, в которую превращается руда или утилизируемые объекты. Ну и, наконец, третий, наиболее важный в плане практического применения код – это форма воплощения. С его помощью можно соединить микромашины в любой мыслимой конфигурации. Проще говоря, из них создаются различные объекты, начиная от простых предметов и заканчивая сложнейшими технологическими комплексами, такими как космические корабли или станции. Невероятное могущество при наличии ресурсов, правда? но не все так просто как кажется для формы воплощения необходимы высокие уровни навыков мнемотехника, чужие технологии, наличие мощного расширителя сознания, огромное количество энергии и что самое главное подробные технологические модели создаваемых объектов в просторечи называемые матрицами. И тут мы снова приходим к вопросу цены, хотя ушедшие с такой проблемой не сталкивались. В их распоряжении имелись межзвездные средства связи и базы данных, откуда они могли черпать готовые модели любой сложности, а техническую поддержку их замыслов осуществляли древние искусственные интеллекты. Но мы-то осваиваем древнее наследие своими силами. Как я уже сказал, для манипуляций с нанитами необходимы специальные навыки. Но откуда им взяться? Ответ прост. Основа основ заложена в расширитель сознания. К примеру, мой синапс, разработанный кланом технологов, дает 10 единиц мнемотехники, 10 в знании чужих технологий и содержит наборы данных, необходимых для воплощения часто используемых предметов и устройств. А если нужно создать нечто более сложное, тогда требования резко повышаются, а вместе с этим растут и риски. Вживление, либо подключение к одному из слотов синапса модуля древнего искина дает плюс к определенному навыку, или открывает новый, но резко повышает нагрузку на рассудок, которую не каждый способен выдержать. Кроме прочего, древние чипы могут содержать наборы готовых матриц для форм воплощения. Но идя на риск, никогда не знаешь, будут ли они полезны, ведь у каждого искусственного интеллекта ушедших Когда-то была своя узкая специализация. Спросите, что мешает заранее протестировать нейрочипы, прежде чем их использовать? В принципе, ничего. Нужно лишь обладать необходимым оборудованием до да заоблачным уровнем знаний. На Рубиконе такие специалисты безусловно есть. Но отдельно взятые путешественники, кем я сейчас являюсь, вынуждены рисковать, используя в качестве полевого оборудования собственный рассудок. После гибели биосферы Земли мы ступили на опасную стезю космических странников. Чтобы человек мог оценить текущий уровень своих возможностей, осознать путь развития и связанные с ним риски, в расширитель сознания внедрен универсальный нейроинтерфейс, оформленный в привычном стиле, где каждый параметр выражен в числовом эквиваленте. Как показала практика, такой способ самооценки наиболее быстр, доступен для понимания и эффективен в свою очередь способности делятся на две категории изученные и имплантированные но об этом расскажу чуть позже пока я предавался размышлениям синапс проанализировал имеющиеся данные и выдал совет учитывая экстремальную ситуацию рекомендовано провести практическое исследование с использованием неопознанного кода управления на нитами полученного из информационного следа уничтоженных эскинов. Первое применение неизвестной команды может привести к самым неожиданным результатам, но я, пожалуй, рискну. В сложившейся ситуации терять нечего. Учитывая слабенькие передачи, комплантированные моему предшественнику, воздействие вряд ли охватит большой объем конструкций. Что-то неуловимо изменилось вокруг, но из-за примитивных сенсоров, Мне не сразу удалось понять результат. Помещение вроде бы цело. Дополнительной энергии не появилось. Вы успешно применили код управления на нитами. Команде присвоено условное название «Развоплощение». пытаясь осмотреться получше. Я пошевелился и вдруг понял. Исчез тот самый загадочный стелхатовый гарпун, мешавший мне встать. Очень интересно, и куда же он делся? вы получили 23 тысячи частиц стилхата. Синапс упорно оперирует странным термином. Но не суть. Куда подевались микрочастицы? Нейросеть тут же подсветила округлое пятно на моей экипировке. Неужели колония микромашин? Обрадованный, даже окрыленный невероятной удачей я тут же применил форму воплощения, вызвав из памяти матрицу стандартного набора сканеров, который обеспечит мне привычное восприятие. Увы, радость оказалась преждевременной. Ничего не произошло, зато в интерфейсе появилось новое сообщение. Матрица проигнорирована, определено одно из свойств стилхата. Частицы могут быть сконфигурированы лишь однажды. Развоплощение не уничтожает ранее созданный предмет, а лишь переводит его в удобную транспортабельную форму досадно примитивно и совсем не вписывается в известную технологическую концепцию наверняка существованию стилхата и его странным свойствам есть разумные объяснение, но мне оно пока недоступно эксперимент надо довести до логического завершения я с трудом встал чувствуя легкую вибрацию застоявшихся без дела сервомоторов и мысленно вызвав образ гарпуна вновь применил форму воплощения получилось В руке материализовался полутораметровый стержень с зазубренным наконечником. Открытие заставило крепко задуматься, на каком же уровне развития находились трое погибших тут существ. Они наверняка знали некоторые коды управления, могли оперировать нанитами, но это следствие имплантации. А вот образ мышления и технологический кругозор искателей приключений, на мой взгляд, весьма и весьма примитивен. Из нанитов можно создать что угодно. Кто станет применять микромашины для изготовления холодного оружия? Разве что первобытный охотник, чье воображение не способно на большее. Вывод оказался поспешным. Осмотр двух оставшихся тел принес новые находки. Ими стало огнестрельное оружие. Пистолеты, автоматическая винтовка, термины условные, наиболее полно отражающие суть предметов. Оба изделия явно не кустарного производства. Патроны тоже нашлись, унифицированные в достаточном количестве. Стоп. А почему я решил, что гарпун принадлежит третьему приключенцу? Ведь он торчал у него в груди. Получается, обломки станции населены некими первобытными существами, а эти трое принадлежат к более развитому виду? Я вновь осмотрел гарпун. Способ восприятия, очерчивающий лишь контуры предметов, Реально напрягает, а вот тактильный контакт не подвел. Наниты вновь продемонстрировали способность к информационному взаимодействию. Зазубренный наконечник неожиданно подсветился, сформировав фрейм. Программируемое острие содержит последовательность команд, временно отключающие кибернетические усовершенствования врага, срабатывает только при физическом контакте. Кое-что начало проясняться. Гарпун оказывается не так просто весьма опасен. Учитывая тесные отсеки станции, обилие нешироких коридоров и узких вертикальных шахт, такое оружие обретает высокую эффективность и смысл. Надо держать ухо востро. Арбалетный болт или стрела с подобным наконечником могут на время парализовать мою кинематику. Кто бы ни обитал в обломке орбитальной конструкции, эти существа опасны. Прежде чем покинуть отсек и выбираться наверх, мне предстояла еще одна неприятная процедура. Мертвым стилхат не нужен. Раньше сбор трофеев не вызывал никаких негативных ассоциаций. Цифровые миры серьезно деформировали психику моего поколения. Облутать труп поверженного врага было чем-то обыденным, даже если речь шла о полном реализме ощущений. Времена, когда мы пребывали в иллюзии геймплея, давно минули, но и я изменился. Стал старше, прошел через множество боев в системе Dark, нашел силу осознать реальность, разорвал лживые тенета виртуалки. Так посмотрим, два мумифицированных тела изрядно кибергизированы, свободных нанитов с них не добудешь, но сконфигурированные усовершенствования мне тоже сгодятся. Первым делом сканирование и анализ. К сожалению, экипировка оружия и патроны выполнены из обычных материалов превратить их в колонии нанитов не получится. А вот вживленные сканеры, энергоблоки и усилители мускулатуры отреагировали на команду развоплощения. Сразу же возник вопрос, почему мне так легко удалось превратить жизненно важные подсистемы в сгустки нанитов? Что если на пути встретится противник, обладающий такой же способностью? Как же выяснить свойства загадочного стилхата? наверняка я имею дело с урезанной версией обычных микромашин но в чем смысл ограничений чем они вызваны почему нельзя утилизировать излишки и воплотить их во что то стоящее я бы не отказался от полностью материализованного синапса после применения кода развоплощений в телах двух существ остались модули искусственных интеллектов сейчас они лишены энергии и неопасны Но если хочу получить ответы, придется их подключить и допросить. Крайне рискованная затея, но иного выхода не вижу. К опасному эксперименту надо подготовиться, имплантировать себе дополнительный энергоблок, изолировать участок нервной системы, чтобы при необходимости быстро отрезать от питания вживленный модуль. Я провел инвентаризацию трофеев. Стел двух мертвых старателей мне удалось получить. Система усиления мускулатуры, материал сконфигурированный стилхат, один комплект. Система увеличения прочности костей, материал сконфигурированный стилхат, два комплекта. Ускоритель метаболизма, материал сконфигурированный стилхат, два комплекта. Универсальный энергоблок, материал сконфигурированный стилхат, девять штук. Оптический имплантат, материал сконфигурированный стилхат, одна штука. Сканер энергетических матриц, материал сконфигурированный стилхат, одна штука. Поврежденные микрочастицы, трэш стилхат, 43 тысячи, нефункциональны. Свободные микрочастицы, обычный стилхат, 12 тысяч, готовы к конфигурированию. Кое-что прояснилось. Мой предшественник обладал наибольшим уровнем апгрейдов. Его сподвижники были оснащены куда скромнее и владели узкими специализациями. Один мог видеть в различных недоступных обычному зрению диапазонах, второй умел различать активные энергосистемы. Оба апгрейда мне подходят. Имплантировал их, не задумываясь. Ну наконец-то. Окружающее обрело привычные формы, мир наполнился красками. Восприятие пополнилось вполне приемлемым для человека зрением, Вот только заряд накопителей резко просел. Теперь моя энергооснащенность составляет всего 15% от номинала. С энергией совсем туго, но здесь может помочь сканер сигнатур. Возможно, на борту обломка станции сохранились активные цепи питания. Вторая имплантация прошла успешно, но, увы, окинув пристальным взглядом стены отсека, я не заметил ни единого проблеска энергоматриц. Ладно, может по пути попадутся. Все трофейные энергоблоки полностью разряжены. В таких условиях экспериментировать с подключением древних эскинов неразумно, и я решил выбираться наверх. Открытым остался лишь один вопрос. Как изъять модули искусственных интеллектов? На код развоплощения они не отреагировали. К счастью, еще со времен бытности в системе Dark мне известна одна особенность артефактов такого рода. Фрагменты древних управляющих систем стремятся сменить носитель, если их прежнее воплощение погибает. Для этого необходим физический контакт. Таокандр и Леори в свое время обзавелись чуждыми нейросетями. Технологи Рубикона учли их опыт и разработали меры противодействия. 12 тысяч имеющихся у меня свободных микрочастиц как раз достаточно для создания контейнера-ловушки. Пришлось отдать еще немного энергии, Подзарядить один трофейный энергоблок и применить команду воплощения в сочетании с хорошо известной мне матрицей предмета. В результате я получил небольшой экранированный куб. Осталось лишь поднести его к телам погибших старателей. Как только я это сделал, модули и скинов высочились наружу и попытались внедриться в новый носитель. Щелкнула диафрагма, куб окутался неярким сиянием. Вот теперь можно выбираться наверх. Путь будет нелегким. После создания ловушки у меня осталось всего 10% энергии. По расчетам синапса этого хватит на пару часов восхождения, если по пути не влипну в неприятности.